Глава четырнадцатая Она отерла слезы, взяла с собой роженосца и пошла к Юронду сообщить ему эти вести. Застала она его в большой комнате с Ксензем Калибом, Сецеховной, со стариком Талимой и с ручной волчицей, лежащей у его ног. Местный дьячок, который вместе с тем был и Рибальтом, под звуки лютни пел песню о какой-то старой битве Юронда с нечестивыми меченосцами, А слушатели внимали ему в задумчивости и с грустью. В комнате было светло от лунного света. После дня, почти знойного, вечер наступил тихий и очень теплый. Окна были открыты, и в лунном блеске были видны летающие жуки, которые роились в липах, растущих на дворе. В камине, тем не менее, тлело несколько головней, у которых слуга разогревал мед, смешанный с подкрепляющим вином и пахучими травами. Рибальд, вернее, дьячок и слуга Ксен закалиба только что начал новую песню о счастливой стычке. «Едет Юрант, едет, конь под ним гнедой», как в комнату вошла Ягинка и сказала, «Слава Господу Богу Иисусу Христу!» «Во веки веков!» — отвечал скалиб. Юран сидел на скамье, опершись локтями на поручни, но, заслышав голос Ягинки, Тотчас же повернулся к ней и приветственно закивал седой головою. «Приехал исчитно оруженосец взбышки, заговорила девушка, — и привез известие от Ксенза. «Матька уже не приедет. Он отправился к князю Витольду». «Как не вернется?» — спросил отец Калиб. И она начала рассказывать все, что слышала от Чеха. О Зигфреде, как мстил он за смерть Ротгера, о Данусе. Как старый комтур хотел ее отнести Ротгеру, чтоб тот выпил ее невинную кровь, и о том, как ее внезапно защитил палач, не утаило и того, что Матько теперь надеется вместе со сбышкой отыскать Данусю, подбить ее и привести вспыхов, для чего, собственно, он и поехал к сбышке а им приказал остаться здесь. В конце рассказа голос ее задрожал, как бы от грусти или горя, а когда она кончила, в комнате воцарилось молчание. Только в липах раздавались песни соловьев, которые, казалось, через открытые окна врывались в комнату и заливали ее, как крупные и частые капли дождя. Все обратили внимание на Юранда, а он с закрытыми глазами и закинутую назад головою не подавал ни малейшего признака жизни. «Слышите?» — спросил его, наконец, Ксен Цкалеб. Юранд еще больше закинул голову, поднял левую руку кверху и показал пальцем на небо. Лунный блеск падал прямо на его лицо, на белые волосы, на выжженные глаза, и на этом лице отражалось такое страдание и вместе с тем такая неизмеримая покорность воли Божьей, что всем показалось, будто они видят лишь душу, освобожденную от телесных уз, душу, которая раз и навсегда Разлучившись с земной жизнью, ничего уже не ждет от нее и ни на что не рассчитывает. И снова наступило молчание, и снова слышны были только соловьиные голоса, наполнявшие собой двор и комнату. Ягинку вдруг охватила страшная жалость и словно детская любовь к этому несчастному старику, и, следуя первому побуждению, она подбежала к нему, схватила его руку и прижала к губам. И я сирота, вырвалась из ее переполненного сердца. И вовсе не мальчик, я Ягинка из Гажелец. Матько взял меня, чтобы уберечь от злых людей, но теперь я останусь с вами, пока Бог не возвратит вам Данусю. Юранд не выказал даже удивления, как будто и раньше знал, что она женщина. Он только прижал ее к своей груди, а она, все целуя его руку, продолжала прерывистым и рыдающим голосом: Я останусь с вами. а Дануся вернется, а уж потом я поеду в сгожелицы. Сирот Бог бережет, и отца моего немца убили, а ваша дочка жива и вернется к вам. Пошли это, Господи Всесильный, пошли, Пречистая Матерь Милосердная». Ксен скалип вдруг опустился на колени и отозвался торжественным голосом. «Кирие Элейсон! Христе Элейсон!» Отвечали ему в один голос чех и Талима. Все стали на колени, все поняли, что это молебствие, которое совершается не только у ложа умирающего, но и для избавления кого-нибудь от смертельной опасности. И Юрант опустился на колени, и все хором заговорили. «Кирие Элейсон! Христе Элейсон! Отче Небесный, помилуй нас!» Людские голоса и молитвенные возгласы «Помилуй нас!» сливались со щелканьем соловьев. Но вдруг прирученная волчица поднялась с медвежьей шкуры, лежавшей у скамьи юранда, приблизилась к открытому окну, поставила лапы на подоконник и, задрав кверху свою треугольную голову, завыла тихо и жалобно. Хотя Чех обожал Ягинку, и хотя сердце его все более и более льнуло к красавице Сицеховне, но все же молодая и храбрая душа прежде всего рвалась на войну. Правда, он вернулся вспыхав по приказу Матьски и, кроме того, находил некоторое утешение в том, что будет покровителем обеих девушек, тем не менее, когда Ягинка сказала, что им вспыхове ничто не угрожает и что его обязанность — находиться возле сбышки чех с удовольствием согласился с этим матько не был его господином и он мог легко оправдаться перед ним что не остался спыхове по воле своей повелительницы которая приказала ему идти к пану сбышки а ягинка сделала это в расчете на то что вооруженосец с такой силой и ловкостью всегда может пригодиться сбышке и избавить его не от одной беды Он доказал это еще во время княжеской охоты, когда Тур чуть не убил Сбышку. Тем более он мог быть полезен на войне, в особенности на такой, какая кипела на Жмутской границе. Гловач так торопился на поле битвы, что лишь только возвратился от Юранда вместе с Ягинкой, как обнял ее ноги и сказал «Значит, позвольте мне теперь же поклониться вашей милости и попросить на дорогу доброе слово». «Как?» — спросила Ягинка. Ты сегодня же хочешь ехать? Завтра, до рассвета. Только чтобы лошади отдохнули за ночь. Отсюда до жмуди далеко. Тогда поезжай, потому что тебе легче будет догнать рыцаря матьку. Тяжело будет догнать. Старый рыцарь крепок и опередил меня на несколько дней. Потом он поедет по Пруссии, чтобы сократить себе дорогу, а я должен ехать через леса. У него есть письма Лихтенштейна, и он будет показывать их по дороге. А я могу показывать разве только вот это? и этим прочищать себе дорогу». Сказав это, он положил руку на рукоять кинжала, а Ягинка, видя это, воскликнула. «Будь осторожней. Коли едешь, так нужно, чтобы ты и доехал, а не застрял в каком-нибудь орденском подземелье. Но и в лесах нужно быть осторожным. Там живут разные башки, которым поклонялся тамошний народ, прежде чем перешел в христианство. Я помню, как рыцарь Матько и Сбышко рассказывали об этом в сгожелицах». «Я помню. Да не боюсь». потому что это дрянь, а не башки, и силы у них никакой нет. Я справлюсь и с ними, и с немцами, которых встречу по дороге. Лишь бы война хорошенько разгорелась. — Разве она не разгорелась? — Ну, говори, что слышно о ней у немцев. Сметливый оруженосец нахмурил брови, подумал с минуту, а потом сказал. И разгорелась, и не разгорелась. Мы подробно расспрашивали обо всем, особенно рыцарь Матько. Он хитер, и всякого немца сумеет объехать. Как будто спрашивает совсем о другом, прикидывается приятелем, себя ни в чем не выдает, а ударит в самую точку и из всякого вытащит правду, как рыбу крючком. Если ваша милость захочет терпеливо слушать, то я вот что скажу. Князь Витольд, несколько лет тому назад, собираясь идти на татар и желая сохранить спокойствие на своей немецкой границе, уступил немцам жмуть. Была великая дружба и согласие. Он позволил им воздвигать замки, да и сам помогал им. Они с магистром съезжались на одном острове, пили, ели и уверяли друг друга в любви. Немцам не воспрещалось даже охотиться в его лесах, а когда бедняки Жмудины восставали против орденского владычества, то князь Витольд помогал немцам и посылал им войска. Проптали по всей Литве, что он идет против собственной крови. Все это нам рассказывал щитнинский подвойт и хвалил орденское правление в Жмуде за то, что немцы посылали жмудинам ксензов, которые должны были их крестить, и хлеб во время голода. Посылать-то они посылали, потому что так приказал великий магистр, а у него больше, чем у кого-либо из меченосцев, страха Божьего. Зато увозили жмудинских детей в Пруссию, а женщин бесчестили на глазах у мужей и братьев, а кто сопротивлялся, того вешали. Оттого панна, и война началась. — А князь Витольд? — Князь Витольд долго закрывал глаза. на немецкие неистовства и любил меченосцев. Немного времени прошло с тех пор, как его жена ездила в гости в Пруссию, в самый Мальборг. Там ее принимали как самую польскую королеву. И недавно это было. Недавно. Меченосцы осыпали ее дарами. А сколько турниров было, перов и разных чудес в каждом городе, того и не пересчитаешь. Люди думали, что между меченосцами и князем Витольдом воцарится вечная любовь. но внезапно сердце его изменилось. «Судя по тому, что говорили покойники отец и матько, сердце его часто меняется». «Хорошим людям?» «Нет, а к меченосцам часто, потому что и сами они никогда не держат слова. Теперь они требовали, чтобы он выдал им беглецов, а князь ответил им, что людей низкого происхождения выдаст, а свободных и не подумает, потому что они имеют право жить, где хотят. И начали не ворчать друг на друга». и жалобы свои выкладывать, и грозить друг другу. Услыхали это жмудины? Да на немцев. Гарнизоны перерезали, крепости разрушили, а теперь и в самую Пруссию вторгаются, потому что князь Витольд не только их не удерживает, а потешается над затруднением немцев и потихоньку шлет помощь жмудинам. «Понимаю», — сказала Ягенко. «Но если он помогает им потихоньку, то войны еще нет». «Есть со жмудинами». а на деле и с самим Витольдом. Немцы это всюду идут охранять пограничные замки и рады бы предпринять большой поход на Жмуть, но должны долго ждать, до самой зимы, потому что эта страна болотистая и рыцарям воевать в ней невозможно. Где Жмудин пройдет, там немец вязнет, поэтому зима немцам приятельница. Но с наступлением морозов вся орденская сила двинется вперед, а на помощь Жмудинам выйдет князь Витольд и выйдет с разрешения польского короля, потому что тот — верховный государь и самого великого князя и всей Литвы. Так, может быть, и с королем будет война? И у нас, и у немцев люди говорят, что будет. Меченосцы уже выпрашивают помощи у всех дворов, и на голове у них шапка горит, как у вора, потому что королевская сила — это не шутка, а польское рыцарство, чуть кто напомнит о меченосце, плюет себе на ладони». Ягинка на это вздрогнула. и сказала, «Всегда веселее мужчине на свете, чем женщине. Например, ты поедешь на войну, как поехал с бышкой и Матько, а мы останемся здесь в Вспыхове». «Паненко, как же иначе может быть? Вы останетесь, но в полной безопасности. Немцам и до сих пор страшно имя Юранда. Я сам видел это в Щитно. Когда они узнали, что он в Спыхове, то сейчас же перетрусили». «Мы знаем, что они не придут сюда. Им помешают и болото, и старик Талима». но тяжело будет сидеть здесь без вестей. Чуть что случится, я дам знать. Я знаю, что еще перед нашим отъездом Щитно отсюда собирались уехать на войну двое парней, и Талима воспретить им этого не может, потому что они из Ленкабицкой шляхты. Теперь они поедут вместе со мной, и в случае чего я тотчас же пошлю к вам с вестями. Пошли тебе, Бог, за это. Я знала, что ты всегда найдешься, но за твое сердце и расположение ко мне До смерти буду благодарна тебе». На это Чех преклонил колено и сказал, «Не обиду я узнал от вас, а только одно благодеяние. Рыцарь из их взял меня в плен под Болеславцем-мальчишкой и без звуку подал мне свободу. Но служба у вас была для меня милее свободы. Дай мне, Бог, пролить за вас кровь, моя госпожа. Да руководит тобою Бог, и да приведет он тебя обратно». Ответила Ягинка и протянула ему руку. Но он предпочел склониться к ее ногам и целовать их, чтобы высказать свое почтение, а потом, не вставая с колен, заговорил несмело и покорно. — Я человек простой, но дворянин и верный слуга ваш. Дайте мне что-нибудь в дорогу на память. Не отказывайте мне в этом. Уже наступает время военной страды, а святой Георгий свидетель, что я буду находиться там впереди. а не позади. — О чем ты меня просишь? — спросила несколько удивленная Ягинка. — Повяжите меня на дорогу какой-нибудь лентой, потому что если придется мне пасть, то легче будет умирать с вашей перевязью. И он снова склонился к ее ногам и умолял, сложив руки. Но на лице Ягинки отразилось чувство замешательства, и она ответила с порывом невольной досады. — Ах, милый мой, не проси у меня этого!». Моя перевесть ни на что тебе не пригодится. Пускай тебя перевяжет тот, кто сам счастлив. Вот это тебе принесет счастье. А во мне, по правде сказать, что такое? Ничего, только одна грусть. А передо мной ничего, только одно несчастье. Ох, не принесу я счастья ни тебе, никому другому, потому что чего у меня нет, того я и дать не могу. Так мне теперь глава плохо на свете, что. что. Тут она вдруг замолкла, чувствуя, что если скажет еще хоть слово, то разрыдается. Слезы и так, словно туча, затуманивали ее глаза. Чех был очень взволнован. Он понял, что ей плохо возвращаться в Сгажелицы и жить в соседстве свирепых соперников Чтана и Вилька, и плохо также оставаться в Спыхове, куда рано или поздно мог приехать сбышка с Данусей. Глава отлично понимал все, что делается в сердце девушки, но так как не видел никакого средства против ее несчастья, то лишь снова обнял ее ноги и проговорил «Эх, умереть бы за вас, умереть!». А она сказала «Встань, а на войну пусть тебя Сицеховна опояшет или даст что-нибудь на память. Она всегда рада видеть тебя». Ягинка крикнула, и Сицеховна тотчас вышла из соседней комнаты потому что подслушивала у дверей, а не показывалась только из робости, хотя в ней кипело желание проститься с прекрасным оруженосцем. Она вошла, смущенная, испуганная, с бьющимся сердцем, с заплаканными и сонными глазами и, опустив веки, остановилась перед чехом, не в силах будучи произнести ни слова, похожая на цветок яблони. Глава, кроме глубокой привязанности, питал к Ягинке глубочайшее уважение, но не смел коснуться ее ни одной греховной мыслью, зато часто мечтал о Сицеховне, и, чувствуя, как кровь колокочет в его жилах, не мог устоять перед ее очарованием. Теперь она еще сильнее уязвила его сердце своей красотою, а в особенности своим смущением и слезами, сквозь которые проглядывала любовь. как сквозь ясную воду ручья проглядывает золотое дно и обратившись к ней он сказал знаете что я еду на войну может быть и погибну вам не жаль меня жаль тонким голоском отвечала девушка и залилась слезами потому что они всегда у нее были наготове чех растрогался окончательно и стал целовать ей руки подавляя в себе в присутствии ягинки Желание приступить к еще более горячим поцелуям. «Опояшешь его или дай что-нибудь на память, чтобы он бился под твоим знаком», — сказала Ягинка. Но Сицеховне нелегко было дать что-нибудь, потому что она была одета в мужскую одежду подростка. Она начала искать ни ленты, ни какого-нибудь поиска, а так как женские уборы лежали еще неразобранными в лобках, то Сицеховна впала в немалое затруднение, из которого ее вновь вывела Ягинка, посоветовав отдать сетку, которую та носила на голове. «Слава Богу, пусть будет сетка!» — воскликнул несколько развеселившийся глава. «Я повешу ее на шлем, и несчастно будет мать того немца, который потянется за нею». Сецеховна поднесла обе руки к голове, и через минуту светлые пряди волос рассыпались по ее плечам. Глава в первый раз видел ее такой простоволосой и прекрасной и изменился в лице. Его щеки сначала вспыхнули, а потом побледнели. Он взял сетку, поцеловал ее, спрятал за пазуху, и еще раз обнял колено Ягинки, а потом, сильнее, чем это было нужно, колено Сицеховны, проговорил «пусть будет так» и вышел из комнаты. Хотя был утомлен и не успел еще отдохнуть, он спать не лег. Целую ночь пил он с двумя молодыми ленкавицкими шляхтичами, которые должны были ехать с ним на жмуть. Тем не менее, он не напился и при первом луче рассвета был уже на дворе, где его ждали готовые к дороге лошади. В стене над сараем, где стояли вазы, одно из окон, затянутых пузырем, приотворилось, и сквозь щель выглянули во двор синие глаза. Чех заметил их, хотел было идти к окну, чтобы показать сетку, прикрепленную к шлему, и проститься еще раз, но ему помешали Ксион Скалип и старик Талима, которые вышли, чтобы дать ему несколько советов на дорогу. «Поезжай ко двору князя Януша», — сказал Ксен Скалиб. «Может быть и рыцарь Мачко там. Во всяком случае ты получишь верные сведения, потому что в знакомых у тебя там нет недостатка. Дороги оттуда на Литву всем известны. Да и легче найти проводника через пущу. Если ты, наверное, хочешь доехать до пана Сбышки...» то дорога тебе лежит не нажмуть. Там ты встретишь прусскую заставу, а через Литву. Имей в виду, что и жмудины могут убить тебя, прежде чем ты крикнешь «Кто ты?». мне то будет, если ты явишься со стороны князя Витольда, как бы то ни было. Да благословит Бог тебя и обоих твоих товарищей. Дай Бог, чтобы вы возвратились в добром здравии и привезли бы Данусю. а я за это после каждой вечерни буду лежать крестом до первой звезды». «Благодарю вас, отче, за благословение», — отвечал глава. «Нелегко живою вырвать жертву из дьявольских рук, но все будет по воле Господа Иисуса и надеяться лучше, чем отчаиваться». «Конечно лучше, потому-то я и не теряю надежды». «Да, не теряю, хотя сердце мое тревожно». — Хуже всего то, что сам Юрант, как только произнесешь ее имя, тотчас же показывает пальцем на небо, как будто уже видел ее там. — Как же он мог ее видеть там, если он потерял глаза? Ксенц заговорил, обращаясь наполовину к Чеху, наполовину к самому себе. — Бывает так, что угасают у человека земные очи, и он видит то, чего другие увидать не могут. Бывает, бывает так. Но ведь и то невозможно, чтоб Господь допустил обидеть такого агнца. Чем она провинилась перед меченосцами? Ничем. Она была невинна, как лилия Божья, к людям ласково, щебетала, как полевая пташка. Бог любит детей и сострадает человеческой муке. Если даже убили ее, он может воскресить. «Поезжай же в добром здравии, да хранит рука Божья и вас, и всех, и ее!» Сказав это, Ксенц возвратился в часовню, чтобы служить раннюю обедню, а Чех сел на коня, еще раз поклонился в сторону закрытого окна и поехал, потому что на дворе совсем уже расцвело.